Стоило на него посмотреть, милая Нем, он был ужасно красив и страшно стеснялся и тушевался. Он оперся на камин, долго смотрел в рукопись, а потом начал читать зловещим голосом, словно сиднеевский рассказчик, и мрачным своим видом едва не напугал нас всех до смерти. Филипп сидни, 1554-1586. Поэт и теоретик поэтического искусства эпохи Возрождения. Автор пасторального романа Аркадия. Как-то раз, уже в Сомерсбе, он прочитал первую часть этого сочинения братьям и сестрам. «Имеющий власть говорить о духовном мире говорит о высоком простыми словами». Он рассказывает о жизни и о смерти, и о том, что после смерти. Он приподнимает вуаль, но некто за нею закутан в саван, еще более непроницаемый. Он приподнимает облако, но затемняет горизонт. Золотым ключом он отпирает решетчатые врата склепа, распахивает их, и на свет из глубинного мрака Выходят колоссы прошлого. Майерс Хумано. Кто-то, как жил, бледный лицом, с легкой улыбкой на устах, иной, как умер, все еще окоченевший от внезапного холла смерти. Третий, как был погребен, с закрытыми веками, завернутый в погребальные пелены. Слушатели жмутся друг к другу, они боятся вздохнуть, пугаются стука своих сердец. Одинокий, как горный поток в тихую ночь, голос рассказчика заполняет мертвую тишину. Артур любил, когда они собирались вместе и начинали рассказывать истории. «Дома у него, — говорил он, — все так правильно и строго, — все всей детворы, почти столь же многочисленные, как и Теннисоны, до зрелого возраста дожили только он сам, один брат и сестры. За ними неусыпно присматривали. Их малейшее недомогание всех пугало. Ими дорожили. Их оберегали от опасности. Их воспитывали в добродетели, но усвоенные уроки спрашивали строго. Им не позволяли носиться по полям, кувыркаться в кустах изгороди, стрелять из лука, ездить верхом, сломя голову. «Как я люблю вас», — говорил он Теннисоном. Его худощавое лицо пылало от счастья. Он знал, что они тоже любят его и испытывают радость в общении с ним. Он был великолепен, чист и добродетелен. Его ждало великое будущее министра или философа, поэта или принца. Матильда называла его «король Артур» и увенчивала лавром и зимним аконитом. Он был снисходителен к Матильде, хотя та была непредсказуема, грубовата и рисковата. В детстве стукнули по голове, и она немного повредилась. В отличие от Альфреда, Матильда видела призраков. Однажды они с Мэри увидели, как высокая белая фигура — с головы до ног закутанной в саван, прошла по дорожке мимо их дома и исчезла за живой изгородью, там, где не было прохода. От испуга с Матильдой случилась истерика —